Вот. И он спросил, как он такой человек с образованием, сам, по кандидат в физмат наук тогда был. Он мне спросил, как вы думаете, Андрей Борисович, вот у меня сын подрастает, его ориентировать уже, научиться за границей и вообще сюда не возвращаться. Потому что все равно рано или поздно отберут, так оно и получилось. И, в общем-то, все бессмысленно. Или же все же ориентироваться на жизнь здесь, на работу, на улучшение работы этих приисков, ну, расширение дела и передачи дела сыну и так далее. Я говорю, вы понимаете, в дело? В зависимости от того, как вы построите все это дело. Ведь вы же получили эти прииски, ну, сами знаете, как вы их получили. Он говорит, знаю, говорит, как я их получил, да. Но ну, вам не скажу. Я говорю, ну, мне не надо, я тоже знаю. <laughs> вот. В общем, в частности, их не знаю. Но чтобы вы получили реальное право собственности, Вы должны сделать следующее. Естественно, вы не можете сделать один, но должны принять соответствующие законы. Но вы должны быть их инициатором. Вы должны. Ту часть собственности, которая оценит, скажем, такая квалифицированная экспертная комиссия, и которая принадлежит той самой бельгийской компании, которая владела этим призками до 2017 года, а реально до 2020 года. вот Эту часть собственности, какая она, на ваш взгляд? Ну, говорит, процентов 18. Вот вы должны ее в акциях передать это есть компания есть компания конечно есть бельгийская компания она владеет по всему миру там горру э, вот вот вы до 18 должны вернуть ну и не столько сколько оценить кто после двадцатого года работал на этом Ну, но цее работы понятно соответственно надо определенный процент акции вернуть потомкам тех кто ни за что гнобился на этой работе И то, что останется, но ну останется немало, то, что вы реально вложили, то, что вы уже сделали, вот это останется вам. Вот так ваша собственность приобретет правомощность, правомощность, и вы сможете спокойно передать сыну. Поэтому даже олигарх, если он не бандит, который думает просто грабануть и бегануть, а человек, который имеет желание... Дети, внуки работали и он заинтересован на самом деле в институции собственнических прав понимать он будет иметь меньше но будет иметь надежно вот в этом все и дело еще один мой вопрос не получится ли так а, не получается ли так что при восстановлении вот этого самого преемства а, в некоторый момент начинает играть Какие самые худшие черты того общества, того государства, с которым оно восстанавливается? А, ну, возьмем Румынию, которая его восстановила с Румынией довоенной, с Румынией, ну, скажем так, до, до, до усыновления социалистических порядков. А теперь потихонечку общество начинает героизировать Антонеску. Именно Антонеску, не Чушеско, Антонеску. Антонеску, да. Вопрос, с кем мы мастера культуры? То есть это во многом зависит от нас. Вот, кстати говоря, историков, понимаете, мы должны дать адекватную историю XX века. Вот, собственно, это я и постарался сделать э, и мои коллеги, мои соавторы, мы все постарались это сделать в этом двухтомнике. Дать честную, настоящую историю, в ней далеко не только героическая. Но после этой э, книги героизировать нельзя будет не только Сталина с Лениным, Но даже и Николая Второго нельзя будет тоже, к сожалению, героизировать. Вот. И даже такие люди, в общем, в целом достойные уважения, может быть, даже увековечнее, как Столыпин, все равно будет известно, сколько они сделали глупостей, ошибок и неправильных действий, ну, скажем, по насильственному введению земства в Юго западном крае. Ну, это в частности. Вот. Поэтому история предстает менее героической, более честной, и тогда люди начинают понимать, что им надо не восхвалять там какого-то человека в прошлом и говорить, что мы создадим вот железные самые бригад доконтавест. Да, вот, или что мы там, не знаю, гвардию, да, железной гвардию. Вот. А что мы будем строить? Вот демократическую, свободную Россию и честную, процветающую, как Как это получится у нас? Мы понимаем, что в прошлом есть много хорошего, но есть много и дурного. И, в общем-то, те из нас, кто христиане или иудеи, знают великие слова псалмопевца Давида, что всяк человек ложь. И поэтому никем мы обольщаться не будем. Будем все хорошее у каждого брать, а все плохое не будем, постараемся не брать. Все равно иудей или христианин никогда не будет героизировать царя Давида. Он всегда знает, что в одном кардинальном моменте, скажем, в отношениях своих с Версавией, он поступил абсолютно противобожески. И всегда этот момент упоминается, там, скажем, во время чтения покаянных молитв православной церкви. И поэтому он герой, да, но также можно относиться к любому другому. Вот такой человек к Антонеску, да, безусловно, Антонеску, скажем, не так ужасен, как Чаушеску. У него вообще человеческих немало было качеств. Но при этом, безусловно, это существо недостойное никакой положительной героизации. Он должен быть трезво оценен, и все. Что, собственно, мы собираемся возвращать? Ведь если мы вспомним, что мы читали в литературе про дореволюционную Россию, там очень много того, что нам... из чего, собственно, и произошел этот самый большевизм. Ну, это уже обсуждалось. Я бы хотел немножко иначе повернуть, что, наверное, самое ужасное у нас не состояние элиты, а состояние народа. Вот народ у нас, значит, находится в состоянии значительной его части, Токгольмского синдрома. Он полюбил тех, кто его... Причем это происходит уже веками. Это не со Сталина началось. Любили Ивана Грозного, любили, значит, своих бар-помещиков. Вот что самое страшное. Это извращенная совершенно психология. И на фоне этой э, психологии, значит, вот, допустим, попытки реституции по-моему, приведут к совершенно ужасным вещам. А, э, вот в Восточной Европе, там все-таки не 70 лет были под коммунистами, там приезжает человек и говорит, мой отец владел этим домом. А сейчас приедет человек, который даже не дед, а прадед владел этим домом, и скажет, это мой дом, а там живет почетный, да, а там живет почетный строитель, И, вот, и, скажет, и скажет, что «А я всю жизнь строил там вот эту самую Сайно-Шушинскую вот или я там разведал эту нефть, которую сейчас вот все, да, и почему мне за мой э, труд э, не полагается собственности Начнется вот этот вот конфликт. Здесь хорошо э, вспомнить э, замечательного, одного из, я думаю, истинных героев России, это... Первого президента Чехословакии Томаша Масарика, который очень много сделал для сохранения русской элиты за границей. вот И он же написал замечательную книгу «Россия и Европа», в которой, до революции еще и издал ее, в которой говорил, ну то, что, собственно говоря, понятно и без него, но он это очень подробно и с огромной болью написал, предсказывая революцию. Причина революции – это полная неграмотность и необразованность большинства населения. Понимаете, люди не понимали, они не просто газеты почитали, тогда не было телевизора, 75% населения России было неграмотным, какими средствами информации они пользовались. Естественно, слухами. Понимаете, естественно, пламенная речь случайного агитатора могла перевернуть совершенно несформированное сознание человека, тем более, что православие было таким же диким, потому что... Человек же должен хотя бы Библию читать, хотя бы иметь грамотность, чтобы разбирать священные тексты. Если он ничего не понимает, у него и вера такая же. Вот, вот из-за этого и произошла революция. Народ пошел не за теми, за кем ему было выгоднее пойти, а за теми, кто ему сулил золотые горы, которые любой маломальский вруктуровый человек бы понял, никогда в жизни он не получит. Понимаете? Вот в этом беда. То есть, поэтому Масари как говорил, что моя задача, вообще миссия наша, Наша благодарность России за то, что она нам помогала в оставлении нашей государственности, пока была еще старая Россия, в том, чтобы сформировать новую русскую культурную элиту, которая, когда рухнет большевизм, будет учить русский народ. Но слава тебе Господи, русский народ сейчас грамот все читать умеют, молодежь практически вся пользуется интернетом, поэтому на самом деле огромные проблема старой России преодолена. Теперь очень важно, чтобы люди получали хорошую, молодежь получала хорошую пищу, а не вот эту всю э, лживую коммунистическую жвачку. И тогда люди начнут легко разбираться, что хорошо и что плохо. То есть сейчас наступило время выправления вывихнутого сустава, или, если говорить грубее, вправления мозгов. И я думаю, что это сейчас намного легче сделать чем в начале 20 века, когда еще народ действительно не имел никаких источников информации и был ну, предельно дик. Ну, вы помните, когда во время Первой мировой войны, вспоминает Друсилов, солдаты разговаривали в, в окопах, почему война? Ну, говорит, какой-то там эрс, герц, ферц, говорит, его говорит, убили где-то там в Сербии, а русский царь решил защитить сербского царя и так далее. То есть конечно никакого понятия поэтому и соответственно зачем воевать ну как только стало тяжело как только вокруг стали убивать как только, в общем то в окопах стало кисло ну, тут же патриотический подъем стал угасать газ ужасно жалко что гу деньги которые в россии были из за подъема цен на нефть пошли на всякую гнусь вместо того же пошли бы они на компенсации как раз собственности вот. в эти годы мы могли бы решить инвестиционную проблему на самом деле а вместо этого там мы накупили мы накупили виллы, дачи на Лазурном берегу, остальное потратили на амбициозные проекты, иначе просто разворовали. Спасибо. Нет, да, я сейчас опять-таки... Вот тут опять тянут какие-то Будут, будут, будут руки, но вот по поводу первого вопроса не могу не спросить, не есть ли это просвещенческие иллюзии. Вообще-то значительная часть образованного образованной части российского общества выбрала большевиков, Или другие революционные партии. Ну или, скажем, образованное германское общество. И не забудем, что если в России в 2011 году 68, 64% новобранцев, то есть молодых мужчин, да, было неграмотными даже по русским тогдашним стандартам, то есть они не умели читать. У нас с грамотно, когда умеет читать. Он может не уметь писать, но умеет читать. Вот, а в германииграм неграмотных было одна* сотая процент средногобранца в одиннадцать м году в ну, общество было всеобщая грамотность вот, и тем не менее устроило нацизм и в общем все поэтому разумеется конечно, просвещение все не дает но без просвещения понимаете значительно кислее чем с посвящением то есть вообще дие оноста да, это необходимое но недостаточное Андрей Борисович, нам всем известно, что нормальной исторической литературы исследований по истории партии большевиков, по тому, как пришла, они пришли к власти, по их идеологии, чем они были до этого и как они физически управляли страной, нет. Их просто нет. Можно ли, не имея сейчас никаких исследований, да, есть старая советская литература, есть литература антисоветская? А неполитизированной научной литературы нет. Можно ли, не зная, что это было на самом деле, сейчас ставить э, какой-то вопрос о том, куда нам двигаться? Не стоит ли сначала это изучить, а потом уже принимать решение? Это первый вопрос. А второй вопрос э, по э, вашей книге. А вот вы э, ставите некий э, такой интересный термин, даете. Э, Советско-нацистская э, война по поводу э, Второй мировой войны. Вот. Почему не советско-германская, да, или Великой Отечественной, или Второй мировой, почему не советско-германская война? И вы это рассматриваете как столкновение идеологий, или как? Если общество согласно перейти на обсуждение книги, я готов обсуждать терминологию книги, но это, опять же, другая немножко тема. <свят> вот. Что касается первого вопроса, вы понимаете, как ученые мы всегда будем ощущать в любой сфере, будь то история, будь то физика, что наше знание недостаточно. Как только мы сочём, что наше знание достаточно, лично мы уже потерпели как учёный фиаско. Вот, мы всегда ищем. В этом и, но в общественно-политической сфере можно сказать очень просто и ясно. Мы не знаем всего досконально, что связано с партией большевиков, но знаем достаточно о том, как они захватили власть. То есть знаем их юридическую деятельность. Нет, мы знаем их юридическую норматурическую деятельность. Она опубликована вся. Указы э, э, декрета советской власти публиковались там, с ранних времен. То, что было там секретно, сейчас все практически вот в 17-18 годе опубликовано. Но, кстати, документы по истории партии Большевиков вообще-то да. значительно частью опубликованы. Да, ну, понимаете, поэтому нам в правовом плане довольно ясно понять, чем юридически был Октябрьский переворот. Второе, значит, мы представляем себе, что большевики дали России. То есть это для этого тоже не надо даже открывать все архивы. Конечно, лучше их открыть, но даже без этих архивов мы, в общем, имеем достаточно полную картину. Поэтому ясно, какое государство они построили и что они дали. А что касается деталей, то их будут открывать, открывать и открывать. И вот как раз вся задача в том, чтобы создать общество, и это можно делать свободно, где доступ к документам будет открыт, где ученый может публиковаться, говорить и объяснять свою точку зрения. Я думаю, что как раз вот то общество, которое мы построили, пойдя путем, правоприемства со старой Россией, оно нам дает здесь большие шансы, чем когда мы продолжатели СССР с его репрессивной гуманитарной наукой. А что касается термина советско-нацистская война, есть уж об этом говорить, то он совершенно не случайен. Если говорить в Великой Отечественной, то предполагать, что все, кто, скажем, с, ну, предположим, калмыки, перешли на сторону Гитлера. Значит, они все изменники, предатели Отечества некой что... калмыки. Не, калмыки. Ну, я говорю, вся калмыцкая, там же кавалерия калмыцкая кавалерия. перешла. Я имею, да, да, да, я имею в на фронте, что крайне возмутило Гитлера, когда калмыцкая кавалерия перешла на сторону нацистов. И тем самым открыла возмутила Сталина. Что? Возмутило Сталина. Сталина. Так что они все предатели отечества, а если какое-то было отечество, это было отечество, которое, в общем-то, их за предшествующие 25 лет совершенно изувечило. Жизнь калмыцкого народа, ни одного храма не осталось те культурные люди были истреблены с с по, в общем, как с год. А те немногие, кто остались, сидели в тюрьмах и померли во время войны. То есть самые велика отечески. Вот. можно ли назвать это страну отеством? Для них. Поэтому, может быть, эта страну они страну любили. Они не хотели из своих степей уходить, они любили свою страну, но они не любили режим, который этой страной правил. Понимаете, они изменили режиму, а не земле. И, соответственно, Сталин совершенно сознательно, идеологически подменил верность режиму верностью Отечеству. В этом был смысл Сталинского закона 30-х годов об измене родине Понимаете, это измена не советскому режиму, а измена Родине. То есть какой-нибудь там иммигрант, который сражался за Россию, собирался там высадиться, может быть, там... На Дону, на Кубани, вместе с Кутеповым в тридцатом году. Он изменник Родины. А может быть, как раз Сталин изменник Родины? Потому что порубал всю Родину и все Отечество. А эти люди как раз ее борцы за нее. Поэтому, чтобы не входить вот в эту тематику, кто изменник, а кто э, истинный борец, э, мы и выбрали термин нейтральный, советская нацистская война. Почему не Вторая мировая? Потому что Вторая мировая началась в 1939 году, и там Советский Союз и Сталин сажались совсем не на той стороне, понимаете, что в 1941-м. Поэтому Советско-нацистская война это этап Второй мировой войны и ограниченный в пространстве, потому что были союзники, которые участвовали не в Отечественной войне, а продолжали там Перл-Харбор, Эл-Ломейн -э и нормандии были Нормандия были во Второй мировой войне. Вот, и Вторая мировая война шла полтора года, э, ну почти два года до Великой Отечественной, да, в кавычках. Поэтому мы выбрали советско-нацистскую. Термин объясняется тем, что речь идет о сражении двух режимов, которые вергли свои народы, во многом идеологических убедив, э, на своей стороне в это страшное и бессмысленное, преступное, вредоносное противостояние. И ввергли, понятно же, не в 22 июня, а до этого, целым рядом действий, 70-летнюю годовщину которых, выказываете дни праздну Поэтому и был избран термин, с одной стороны, нейтральный, но с другой стороны, четко показывающий, кто по-настоящему развязал войну и кто по-настоящему э, столкнул два народа, это нем это нацисты, это не немцы. Мы уже если не немецкая, то где-то до штав НБР поставить. Да? Где-то поставить антинацистский эзистанс, белую розу и так далее. Э -э вот. Э, -э это не была русская война, это была именно советская война. Потому что русские многие, к сожалению, сражались на стороне Гитлера, а другие русские просто отказались сражаться вообще, как, с одной стороны, Деникин, с другой стороны, немало людей в России, которые сознательно пошли на уклонение от военной службы, чтобы не лезть под танки за Сталина. Один из них вот, оставил воспоминания, которые мы цитируем в книге, который совершенно сознательно пошел этим путем. Вот. Другое дело, что постепенно... В сознании народа России эта война из Сталинской стала отечественной. Где-то после Сталинграда или в Сталинграде, вот в этих окопах Сталинграда, вот произошел перелом. Война стала отечественной. Люди стали ощущать, что они сражают за Родину, а не э, за Сталина. Но, как вы знаете, этому довольно быстро был положен конец, и Сталин их укоротил, как того же Сложеницына, в 1945 году отправил по лагерям, э, других задавил, э, празднование, даже Дня Победы отменил, и война так и осталась, победа тоже осталась сталинской победой. Отечество, то есть народ проиграл в этой войне, режим не смягчился, как ожидали, он только ужесточился после 1945 -го года. Вот, собственно говоря, этой причины заставили выбрать этот термин сначала самая короткая ремарка это по поводу вот, перелома в войне но одно изменение, э, изменение настроения народа заключается в том мне известно что э, изменение перелом в настроениях произошел тогда когда э, людям стали очевидны немецкие зверства и, и тогда да и тогда какие либо иллюзии что это может быть какое то освобождение от стали просто исчезли Конечно. вот так что это я Конечно. думаю может быть, это, это самый, самый главный фактор вот, но ну, а в целом э, Что мне больше всего подкупает в вашем выступлении, это попытка найти ну, то, что называется здоровым основанием для развития России. Это, в общем, наверное, ну, вот то, что принято там национальной идеей называть. это ну, На другом языке то же самое, может быть, даже это более подходящий язык, потому что национальная идея, в общем, мне лично не очень нравится это слово, тем более, как оно используется, это выражение, как оно используется особенно. Вот, но вот в этом поиске, вы знаете, у меня есть целый ряд замечаний. но ну вот, например, такая вещь, как попытки как-то... Ну, для меня некоторые происходят смешение исторического подхода и юридического. Мне кажется, это очень разные вещи, если мы говорим о процессах общественных и исторических. В том числе, например, подходить к эволюции с правовой точки зрения. Но мне кажется очень странным что она всю предшествующую правовую систему меняет в корне. И она она для этого и предназначена. Поэтому она и происходит, что предыдущая система не справилась, приходит новая система, которая совершенно иная и никакого правового правопреемства. Ну, как в элементах она может быть прямо. Поэтому, в общем, мне близка точка зрения, которая здесь вот высказывалась двумя людьми, как минимум, что вообще-то октябрьский переворот как его называют, на самом деле это на мой взгляд совсем не переворот. Это настоящая революция, вот которая была поддержана народом этой страны. Почему большевики, собственно говоря, и выиграли гражданскую войну? И э, поддержано потому, что ну в общем, э, собственно говоря, народ хотел э, такого режима, по-видимому. Дело в том, что рационального выбора э, в исторических процессах вообще не существует. Просто существует некий процесс, который имеет... Ну, какие-то свои и какие-то свои истоки например например возьмем вот крестьянство российское что говорил столыпин столопин для чего он затевал свои реформы именно для того чтобы Это, это самая центральная задача была, как я понимаю Чтобы чувство, чтобы крестьянин реально стал собственником Поскольку община такого инструмента не давала И что говорил Сталопин? Что люди, которые, как он говорил о русских крестьянах Это люди, которые не уважают ни свою, ни чужую собственность И и пока это так, они всегда будут порохом э, Так оно и произошло, собственно говоря вот И э, я даже думаю, что что сделал Сталин своей коллективизацией но в каком-то смысле он просто восстановил общину же колхоз это та же община ведь чем была община в царской России она была инструментом контроля крестьян да, со стороны властей и в этом смысле коллективизация не была чем-то таким уж совсем навязанным и неорганичным и в этом отношении то что вот здесь говорилось о том что те черты которые русского народа которые привели к Октябрьской революции уходят глубоко века, там, и к Ивану Грозному и еще дальше, но мне кажется, что это совершенно законные соображения. Больше того, я, например, если говорить о Иване Грозном, большевики, наследники Ивана Грозного, они что сделали? Они допетровскую Русь восстановили, перенос столицы, например, в Москву, Э, на мой взгляд, это было я утверждением России, вопрос. России как азиатской империи это нет, не вопрос. Вопрос, у меня но... нет, у меня есть возражение по существу вопроса. Я ваше понял. Ну можно мне тогда уже ответить. Водить реституцию. Я лично считаю, что это не осуществимо с практической точки зрения, но как этический момент, это имеет смысл обсуждать только когда люди, ну как ставить себе историческую правду. На этом фоне можно обсуждать тему реституции, но но никак иначе. революция тогда имеет смысл, когда она делает жизнь людей лучше. Понимаете, если... а тут жизнь людей стала значить это я не... это дело французов, понимаете? Они должны решить французы живут принципами либерте, эгалите, фротернете. Они, им это долго им это близко. Вот. Это Они ощущают себя так. в любом случае наследниками этой революции. Если бы э, после революции совершенные насилие и отменой старого режима расцвела бы великолепная, умная, богатая и свободная жизнь здесь, то тогда конечно бы все бы забыли про старую Россию, изучали бы ее как там темное царство и так далее но поскольку здесь возникла здесь возникли великий провал э, то простите ну возник гулаг то есть было уничтожено в общем-то ну, подавляющее большинство достойных порядочных и честных людей которые не хотели с этим режимом иметь ничего общего и даже те кто хотели их тоже заодно очень многих уничтожили вот э, то мы можем сказать было отобрано все От собственности до права верить в Бога да, До самой жизни э, то До права иметь семью Потому что когда там арестовывают отца Мужа отсылают в лагерь Дети, понятно, не рождаются Ну и так далее Мы можем сказать, что поскольку Вот этот кошмар воцарился после революции То революция была безусловно ошибочным актом Она не привела к улучшению жизни она привела к ухудшению жизни. И да и вот в этом трагедии, и сейчас, после 70 лет большевизма и 20 лет по сути говоря неудачных попыток выхода из него встает вопрос как быть? И если, вот этот это очень цинично сказать, если этот эксперимент не удался, то надо соответствовать возвращаться к исходной точке и сделать вывод из своих ошибок. И прислушиваться к мыслям тех людей, которые видели, что это ошибка с самого начала. И говорили об этом. Кстати, говорили очень подробно описывая, уже в девятнадцатом двадцатом году, чем все это кончится очень скоро. Тот же академик Ростовцев. Спасибо. Да, да. Вот, собственно говоря, в этом вся и проблема. А то, что все это уходит многими своими корнями еще и к Петру, и э, вообще там к уложению 49-го года, 1649-го года, это безусловно так, но в этом-то и беда России. А сейчас, слава Богу, общество только такое, что оно может принять демократическую и свободную экономическую форму и развиваться в ее пределах. А вот как это сделать, это уже серьезный деловой разговор. Андрей Борисович, меня зовут Вадим Сергенко, ваш аспирант. Мне просто интересно, мне непонятно, Для кого вы издали эту книгу? Если, вы, если здесь идет речь о вправлении мозгов, изменении исторической парадигмы, то мы вот видим здесь по нынешней дискуссии, что вот среди, по крайней мере, это части интеллигенции. То есть интеллигенция она определилась, с кем она, да, как правило. То есть, или, то есть интеллигенция знает историю России XX века. Мы говорили, что как бы эта книга ничего толком не меняет. Она сделала свой выбор. Там и какая-то вот интеллигенция, близкая взглядом, близкая демократическим взглядам, пришла сюда, другая не, при, не пришла, занимается там частным строительством вместе а, с нынешним а, с нынешним режимом. А простой народ, которому вот, как бы, управлять мозги, который по потребляет вот нынешнюю жвачку, да, которая транслируется по телевидению, он никогда такую книгу не прочитает, вот эти два тома, которые напоминают что-то вроде Войны и мира. А он Да. Так и для, есть для, и мира. Для, для для кого? Для кого эта книга, Андрей Боревич? И если там ничего нового не содержится, то какие основания, скажем, какие ценностные аксиологические основания вашей новой исторической парадигмы, которую вы хотите продвинуть, которую хотите поменять, вы предлагаете? В этой книге есть, во-первых, попытка рассмотреть э жизнь общества под государством, а не жизнь государства за счет общества. Понимаете, вот принципиальный подход. То есть главной ценностью в этой книге является человек, а не э модернизация империи, государство советское, досоветское и так далее. И рассматривается, как он живёт тогда-то, тогда-то и тогда-то, в какие обстоятельства его помещают те-то, те и те -то. Вот, собственно, это главная задача книги. Второе, понимаете, я сам не историк России, Я, в общем-то, вы знаете, историк в другой сфере, я историк религий. Вот, и историей России занимался постольку, поскольку, ну, любой культурный человек да, интересуется своей историей. И вот вокруг объединился объединился коллектив настоящих историков, а я занимался лишь некоторыми там организаторскими функциями, ну, немножко писал там, когда было надо. Вот, и я сам узнавал очень много нового из этих Потому что мы на самом деле не знаем нашей истории. Вот в этом вся и беда. Поэтому мы знаем какие-то факты, мы знаем какие-то имена, но мы не знаем истории в континиуме. Наша историческая наука действительно освободилась. Открылись архивы, появилась возможность работать в зарубежных русских архивах и при сталили появляться прекрасные исследования книги монографии публикации документов но вот как раз эти специальные книги и монографии и публикации документов их читают десятки самые большие сотни специалистов и даже культурно интеллигентному сообществу они ну просто нет же времени прочесть все монографии жизни не хватит вот но в то же время всегда в россии были книги которые позволяли любому культурному человеку обратиться к своей истории и понять ее, именно понять. Не узнать какой-то факт, а понять его и этот факт в логике, в континиуме исторического процесса. Скажем, это была история Соловьева, история Ключевского, история Платонова и последняя революционная история Корнилова. Вот это, но истории такой XX века просто нет. У нас есть советские учебники, есть прекрасные специальные монографии но нет вот этой общей истории 20 века написанной через призму человека вы помните что Карамзин писал через призму государства Соловьев писал через призму человека вот нет вот этой истории написанной через призму человека доступным для всего культурного русского сообщества языком вот мы попытались заполнить эту лакуну а кто ее будет читать будет ли ее читать и друг степей калмык И Тунгус, ныне дикий, это я не знаю. Но она обращена к культурному российскому человеку, желающему знать свою историю в 20 веке, историю, когда жили, жил он сам, жили его отцы, деды и прадеды, они пращуры. И, зная эту историю, определять свои пути и своих детей в будущее. Для этого и писался эта книга. Спасибо. Я хотел бы сделать одно маленькое замечание к этому вопросу и завершить сегодняшнюю лекцию. Уже нет, к сожалению. А, обычно только кажется, что все определились. Определяется всегда меньшинство. Есть некоторое большинство, которое зыбка которое может доопределиться. И а, книга, которая не требует собственных усилий кроме как усилий по пониманию, не требует собственных исследований, не требует быть профессионально в контексте, это всегда некоторый важный ключик для, для болота. Да, когда-то это так называли, иногда и сейчас называют. Вот. И, и здесь присутствуют на самом деле люди довольно разных взглядов, как показывает потом благосфера, как показывает очень многое. Нет, то есть есть далеко не только черное и белое. Вот. и большое спасибо андрей борисович один из важных моментов папаса и вашего и, и этой книги это папфос как раз избегание, э, избегание неоправданного упрощения по возможности. и папа действительно как верно сказал григорьевич глазков некоторого нахождения положительного основания для э, некоторого построения новой россии новой России, но но помнящей о своих истоках. Это так. Спасибо. И вам большое спасибо, господа, большое спасибо.